Пауза затягивалась, хотя, точнее было бы сказать, растягивалась, как пружина, которая в какой-то неизбежный момент все же должна будет сорваться и с оттяжкой врезать по тому, кто не успел ее вовремя отпустить. Тишину разорвал ироничный голос дивного. И, вскинув бровь, протянул он тоном, и что дальше? А дальше я задала вопрос, который уже с минуту крутился у меня в голове. «Вы сказали вещь, но никаких чужих вещей здесь нет. Только животное, причем приблудное». Мои слова чем-то развеселили Дивного. Уголки его четко очерченных губ дернулись, словно он услышал призабавную шутку. «Вы еще скажите, что вам его случайно подбросили», — с насмешкой заметил Дивный. «Все бы ничего, но именно это обычно говорили торговцы дурманящей пылью, когда их брали с поличным». «Мне это и щейки подбросили», — не раз звучало у меня в слуховых артефактах во время облафы задержаний. Но я никогда не думала, что сама вынуждена буду это сказать. Но... «Да, мне ее подбросили». «Домой?» — педантично уточнил Фейри. «Нет, в кусты», — недовольно фыркнула я и, видя, как дернулась острое ухо дивного, уточнила. «Рос. Они перед домом растут». Соседи решили, что эта мохнатая зараза умирает в них, и пошли ее спасать. Но делали это очень громко и опасно для жизни. «Мантикоры? Моей!» — рявкнула я, глядя на остроухую язву. «Да, точно, язву. Потому что этого дивного я органически не переваривала. Вот, совершенно. Настолько, что если еще немного времени проведу с ним рядом, точно обзаведусь желудочной болячкой». Нет, чтобы прийти по-нормальному, спросить, не находила ли его питомца. Так нет. Фейри привыкли вести себя везде, как хозяева, надменные засранцы. Сидели бы в своей Тиббинойской долине и не совали нос ни в ринкор, ни в стольный Эйлин, ни ко мне домой. «Поясните», — меж тем как-то странно скривившись, сквозь стиснутые зубы процедил язва. «Что тут пояснять?» Меня бы Дженкинс убила за свои розы, а если бы тот детина, что полез спасать вашу кису, их все растоптал. Так что пришлось доставать мантикору, иначе из меня хозяйка достала бы душу. «Мяу!» — солидарно подтвердила пушистая. «Значит, вы говорите, что случайно ее нашли!» Протянул дивный так, что стало понятно. Не поверил ни одному моему и кисиному звуку. «Угу, а вы, значит, случайно потеряли?» саркастически заметила я, намекая на то, что хозяину стоило бы лучше заботиться о своей питомице. Но что взять с холодного Фейри, который даже живую мантикору считает вещью? Кстати, только сейчас я поняла, как виртуозно язва ушел от моего замечания по данному поводу манипулятор втырхов. На лице дивного вдруг обозначились желваки, словно он только что услышал что-то крайне неприятное. Не случайно. Меж тем отозвался язва, давая понять, что его терпение не безгранично. «Вчера ночью имело место похищение. Тут-то у меня сошлись концы с концами. Правда, при этом разомкнулись начало, но и плевать. Вчера же грабители, не подозревая, что действуют подконтрольно, как раз обчищали посольство, только взяли их на месте, и они ничего не вынесли, кроме мантикоры, хотя как им это удалось?» Скорее всего, киса сама сбежала под шумок. Значит, нужно было лучше подготовиться ко вчерашнему ограблению, в сердцах рявкнула я. Что значит лучше? Ферри сделала эти два оставшихся демоновых шага, и теперь нависал надо мной мрачный, опасный и высокий зараза. Я ему была ровно по подбородок. Так что прямо смотреть в зеленые глаза Ситхе, в которых плескалась злость, никак не удавалось только запрокинув голову. «А так, ваши же законники предупредили убрать из кабинета все ценное». «Откуда?» — начал было язва, но не успел, я его перебила. «Оттуда!» — я в этой операции на прослушке сидела. «Интересное совпадение!» — с интонацией намекавшей, что дивный думает о чем угодно, кроме интереса, произнес язва. «Да мне плевать, какое оно для вас!» — не выдержала уже я. «Вы меня достали. Оба!» С этими словами я резко обернулась и схватила мантикору за загривок, как кошка котенка, и вновь повернулась к ситхе, ткнув ему в нос кисой, которая от испуга поджала к животу своё скорпионье жало. На меня тут же вытаращились две изумленные пары глаз. Похоже, что с мантикорой так ни разу не обращались, и теперь моральный шок был у одного и физический у другой. «Ваша? Тогда забирайте и...» Я не договорила, все же передо мной был посол, поэтому я его послала мысленно, но далеко. Будут тут еще меня всякие дивные обвинять в воровстве. Удивительно, но Ферри взял пушистую, аккуратно, деликатно и бережно, после окатил меня взглядом полным презрения и ушел. А я выдохнула и наконец стянула с лица маску. Уф, ну вот и поговорили. Зато теперь не нужно искать хозяев этой маленькой бездны, в которую влезали абсолютно все продукты из холодильного шкафа. С такими мыслями я и легла спать, искренне надеясь, что никогда больше не увижу ни дивного, ни серой усатой морды. Ну-ну. Фейри с его мантикорой я зрела этой же ночью. Хорошо, что только во сне. Никогда так не радовалась кошмарам, когда просыпаешься, Я осознаю, что это всего лишь игры твоего подсознания. Ну, и гадость же привиделась, выдохнула я, вспоминая образ полуобнаженного Ситхе. Он лежал в моей постели в одних штанах и почесывал за ухом кису, которая уплетала полную миску маринованных грибов старушки Дженкинс и урчала от удовольствия. Наверняка это из-за втырхова флера Фейри надо его запретить на законодательном уровне. Так обычному человеку и психом стать недолго. Я помотала головой, прогоняя видение, а затем посмотрела на Хроноса, показывавшие пятый час утра. Вздохнула и пошла на кухню. Хотелось есть, но пришлось обойтись водичкой. Никогда бы не думала, что самое сложное для матикора-заводчиков это не уберечься от ядовитого жала питомца, его когтей, крыльев и вредного нрава, магической творюшки, а прокормить. Оглядев пустые полки, я пришла к неутешительному выводу, что половину своих скромных сбережений придется потратить на покупку новых продуктов. Только вот сегодня смена, и закончится она ближе к ночи. А после работы сумку с продуктами — то еще удовольствие. К тому же многие магазины закрыты. Зато через час откроется рыбный рынок. И хоть назывался он так, торговали там и овощами, и молоком. А главное — это было дешевле. Только топать до него мили три, но ничего. Зато успею до работы, все равно уже бесполезно ложиться спать. С такими мыслями я начала собираться. Натянула любимые рваные джинсы, футболку, ветровку, взяла в руки корзину, с которой хозяйка любила прогуляться за продуктами по рыбным рядам. Закинула в карман кошелек и только тут сообразила, что ни разу не чихнула за утро. А ведь мунтикора наверняка и на постели терлась. Но, видимо, аллергия решила уступить место кошмарам и стрессу. Так что я злилась, а не слезилась. Хотя маской и эликсиром пренебрегать все же не стоило. Так что я прихватила первую и отправилась за покупками. Зелье решила выпить позже, когда вернусь, чтобы глотать эту гадость не на голодный желудок. С рынка я пришла спустя полтора часа, пыхтя от натуги. причем взяла даже то, к чему я была абсолютно равнодушна — рыбу. Так что на дне корзины лежал плоский, как доска, но жирный калкан и сочная цепура, с которой получалась наваристая уха. А сверху овощи, яйца, кольцо копченой колбасы, немного сыра, молоко и свежий только из печи хлеб. Я рассчитывала, что этого мне и хозяйке, когда та вернется, хватит до конца месяца, а то и подольше. Благо теперь, благодаря стараниям пушистой заразы, холодильный шкаф большой и, Абсолютно пустой. Когда я закончила распихивать продукты по полкам, то выдохнула, закрыла дверцу охлаждающего артефакта и прислонилась к ней. Уф. Стрелки хроносов показывали половину восьмого. Нужно было уже бежать, если я не хотела опоздать. Но есть хотелось больше, чем быть хорошей ответственной служащей. Потому я наскоро отщекрыжила горбушку от хлеба, отрезала кусок колбасы, соорудила нехитрый бутерброд, и на ходу, откусив от него, схватила сумку и, перекинув ремень через плечо, поспешила прочь из дома в отдел правопорядка. Удивительно, но я даже не опоздала. Это было единственное, в чем мне повезло. Прослушивать сегодня пришлось много, долго и упорно, и все по делу. Никто не желал поговорить просто о жизни, блинчиках или изменах. Так что я стенографировала, почти не разгибаясь, даже обед пропустила. Домой пришла поздно, мечтая разом поспать, поесть и принять ванну. Мысли о полном холодильном шкафе грели душу и наполняли желудок надеждой и предвкушением. Но стоило только зайти на кухню, как... «Мяу!» — раздалось гордое с подоконника. Я медленно повернулась на звук и неверяще уставилась на мантикору, которая уминала колбасу. «Наверное...» Исключительно от нервного шока я рванула к наглой кисе, той самой, которую вчера лично вручила Ферри, и дернула еще недожранную половину на себя. Киса в ответ впилась зубами в копченость и зашипела. Да, пытаться отнять у Мантикоры еду было не самой лучшей идеей, но в тырх подери, это была моя колбаса, а я о ней весь день мечтала. Мантикора билась до последнего, но мое желание есть оказалась сильнее, а я сама злее. Так что, когда все же еда оказалась у меня, киса с видом оскорбленной серотинушки отвернулась к окну, а я, глядя на трофей, покачала головой. Вот у кого-то достижение, успешная карьера, чемпионство на межрасовых магических турнирах, открытие собственного дела, заключение крупной сделки между корпорациями, а у меня победа над Мантикорой в схватке за колбасу. Ее, кстати, я сначала думала положить обратно в холодильный шкаф, но тот был девственно пуст. И всем своим видом намекал, что это плохая идея. Благо до хлеба эта зараза пушистая еще не добралась. Так что я, отрезав от трофейного полукольца то, что киса успела уже заживать, очистила остальное от пленки и нарезала для моего фирменного блюда — бутерброда. Нет, готовить я любила. Но чаще всего с моим ритмом жизни делала это не по выходным или вечером, а мысленно. Эй, кис — Обратилась я к гордой кисе, которая, отвернувшись активно и показательно, игнорировала узурпаторшу и экспроприаторшу в моем лице. Ну не хочешь, как хочешь, я сама ее даем. Мантикора тут же молниеносно обернулась, в ее глазах сверкнул алчный блеск, и она жалобно протянула: мяу. Отсечённый обгрызыш тут же был отдан пушистой заразе. Кошка впилась в него зубами и заурчала. А следом за мантикорой и я, когда вонзила зубы в свой ужин. Наше общее блаженство прервал звонок в дверь. Я слегка удивилась, но пошла открывать. На пороге стоял язва, собственной и недовольной персоной. Он не успел сказать ни слова. Я подняла палец в жесте, призывающем к молчанию, развернулась на пятках, оставив дверь открытой, а смысл, все равно ведь зайдет, если захочет, и вернулась из кухни уже с мантикорой в руках, передала пушистую под ее негодующее урчание хозяину и захлопнула дверь. И только глядя на закрытую створку, поняла, что не сделала главного, не потребовала деньги за продукты, которые киса сожрала, а это, между прочим, целая сотка я решительно взялась за ручку потянула ее на себя готовясь если фейри успел уйти выкрикнуть на всю улицу сумму ему в догонку но стоило только распахнуть дверь как выяснилось что ситхе стоит на пороге с купюрой в руках кажется именно столько прохладно уточнил он зажав банкноту между указательным и средним пальцами да растерянно протянула я не успевшая выставить счет за съеденное Мантикорой. А откуда? Вы иногда слишком громко думаете, процедил Фейри. Через дверь слышно. С этими словами он буквально вложил деньги мне в руку и, не прощаясь, ушел. Зато вместо него кое-что пришло. Озарение. Это же он выходит, мои мысли вчера слышал, и как я его материла про себя и посылала и... Как-то неудобренного вышло, пусть и честно. Зато хотя бы в этот раз мне возместили продуктовый ущерб. Жаль только, что о моральной компенсации не стоило даже мечтать. Подумав об этом, я вздохнула и решила, что раз уже с ужином как-то не задалось, то, может быть, с ароматной теплой ванной выйдет лучше. Воду набрала быстро, щедро плеснув в нее пену на основе отвара ромашки с мятой, И погрузилась в теплое пышное облако с мыслями о том, что все же нет в мире лучшего средства от усталости, чем горячая ароматная ванна и хорошая премия. Лучше всего, конечно, всемирная премия в области искусства, например. Но и сотка от фейри тоже сойдет. Мм! блаженно протянула я, наконец почувствовав, что этот непростой день закончился. И буквально тут же. Раздался звонок амулета связи. Словно судьба мне напоминала. А нет, ничего не закончилось. Все в самом разгаре. Я сегодня пессимистка. возразила мирозданию и решительно не стала вылезать из ванной. Словно услышав мой ответ, переговорщик заглух. А я не отказала себе в удовольствии погрузиться в пену с головой. Вода была теплая и нежищая, расслабляющая, дарящая невесомость. Она смывала всю усталость и заботы разом. Когда я вынырнула, то почувствовала разлившийся в небольшом помещении аромат мяты. Мышцы расслабились, я ощутила все свое тело от макушки до пяток, каждую мышцу, то, как спина сегодня весь день ссутуленная от работы, наконец распрямляется, как из затекшей поясницы уходит боль, как пальцы правой руки весь день, державшие пищее перо и стенографировавшие, расслабляются. Как веки тяжелеют, и...» Очнулась я уже за полночь подстывшей ванной. Выругалась, поняв, что уснула. Уже ритуально помянула Фейри с его визитом. Будь этот ситхи не ладен, Быстро приняла душ, завернулась в теплый халат и завалилась спать. И только уткнувшись носом в подушку, я увидела на той клок шерсти мантикоры. Но вот странность. Мой организм и не думал чихать, кашлять. И хоть как-то реагировать на следы кисы, а вот спать еще как. Я широко зевнула, накрылась одеялом и решила, что раз пока не умираю от аллергии, да и вообще никак ее не чувствую, дергаться не буду. Уже на границе грез и яви мозг вдруг вспомнил, что и колбасу я отнимала у пушистой паразитки, будучи без маски, и ни разу не чихнула, так что можно спать и не бояться. Раз рядом с цельной мантикорой я не задохнулась, то от какого то там клочка шерсти и подавно ночь пронеслась так быстро что ее следовало бы арестовать за превышение скорости причем в особо крупном размере проснулась я со стойким желанием купить дополнительные сутки у мироздания и проспать их на прополую но увы пришлось срочно собираться и мчаться на чаробус чтобы не опоздать в отдел к слову там сегодня работа оказалась поменьше Я даже смогла сходить и перекусить. Правда, так и не решила, обед это был или завтрак. Но, будучи девушкой практичной, решила совместить его и с ужином. Так, на всякий случай. И попросила бумажный пакет с едой на вынос. Скрутка с мясом была здесь просто изумительной. В горячую тонкую лепешку заворачивали жареные с дымком овощи, сочившееся жирком мясо, Все это поливали невероятнейшим соусом, М -м -м, оторваться было просто невозможно. Впрочем, как и от печеных мясных шариков на палочках и от фирменного лимонада в стеклянных бутылках. Кстати, если последние после использования возвращать в кафе, можно было получить или скидку на новый заказ, или пару монет, что тоже неплохо. Так что надпись над вывеской «Драконьи булки», гласившая «К нам всегда возвращаются», была отчасти правдой. Как это, что хозяин заведения — чистокровный схинец. И да, кексы, булочки и пирожные у него были тоже отличные. Это признавала даже я, которая между мясом и десертом всегда выбирала первое. Его готовили здесь, между прочим, тоже отменно. Так что я уже предвкушала, как приду домой, вытянусь на диване и съем свой ужин. Пока об этом можно было только мечтать а все потому, что сейчас банально ничего не влезало, а я наелась от души. Поэтому, подхватив бумажный пакет, поспешила на работу, а как закончилась смена — домой. Признаться, заходя к себе, я подспудно ожидала увидеть Монтикору, поэтому даже ничего из продуктов покупать больше не стала, а вдруг. Но кухня оказалась пуста, как и первый этаж. Второй — исключительно хозяйский, куда я поднималась лишь в исключительных случаях, тоже. Обход я делала с бумажным пакетом в руках. Может, у меня развелась паранойя, но отчего-то у меня возникло чувство. Стоит оставить еду без присмотра, как рядом с ней тут же возникнет мантикора и сожрет все. Но незваные пушистые гости нигде не обнаружилось. И я смогла вздохнуть. А потом и насладиться ужином. Едва успела доесть, как зазвонил переговорник. На этот раз он лежал недалеко. И подвигов, как-то выход из ванной, от меня не потребовалось. Я нажала на зеленый кристалл, принимая вызов. «Привет, до тебя не достучаться!» — услышала я жизнерадостный голос Селесты. Подругами мы с ней не были, но за двенадцать лет вместе в приюте стали как родня. А ту, как известно, не выбирают, часто терпят. Порой она раздражает, но все равно ее любят, своя же. Вот и Сели была для меня. Своей. Она, в отличие от меня, была всегда звездой, высокая с осиной талией, платиновая блондинка, у которой в волосах не было и намека на сиреневые пряди, как у меня. Я же свой редкий оттенок шевелюры заполучила, как утверждал лекарь, выписавший мне в детстве противоаллергический эликсир, с отголосками проклятия, которое наверняка подхватила моя мама. А может, я не хочу, чтобы по мне стучали? фыркнула я. «А придется потерпеть», — коварно протянула Сели. «Слушай, мне тут Гарпия звонила». «Ингеворина Борхис, перебила я, вспомнив директрису приюта. Та была дамой хоть и справедливой, но очень строгой. Так что я хоть и была благодарна ей, но предпочитала свое уважение выказывать на максимально далеком расстоянии. «Чего ей нужно?» «Хочется брать нас всех на вечер встреч. Ты как, придешь?» Я прикусила губу в задумчивости. С приютом у меня были связаны воспоминания, много и разные. Но это была моя семья. Какая уж получилась. Ну, чего молчишь? Нетерпеливо протянула Сели, прекрасно поняв, что я обо всем догадалась. Чего мне ей сказать-то? Конечно, я приду, — выдохнула я. Когда? Сели оттарабанила время и место. Я их даже не стала записывать. Запомнила и так а потом еще какое то время сидела вспоминая жизнь в приюте к его порогу меня подбросили еще во младенчестве так что родителей я не знала хотя в детстве порой хотелось встретиться с ними и задать вопрос за что они так со мной но сейчас я стала взрослой спать легла думая обо всем и ни о чем сразу вспомнила приютских и свое прошлое и так и не заметила как провалилась в мир грез а проснулась подмерный звук мотора. мрр урчал он. Но стоило только открыть глаза, как я поняла. Никакой это к втырхам не мотор, а мантикор, точнее, демоны ее дери, мантикора. Киса разлеглась на моей кровати, вытянувшись во весь свой мохнатый рост, растопырив крылья и разогнув скорпионий хвост, так что тот стал напоминать стрелу. «Ты?» — неверяще выдохнула я и украдкой ущипнула себя. Надеясь, что это еще один кошмар. Но нет, пушистая паразитка никуда не исчезла, скорее наоборот, подтвердила свою материальность, тронув меня лапой. Мяу! требовательно протянула она. Чего тебе еще? мученически простонала я и попыталась спрятаться от этой наглой морды под одеялом. Но мантикора, помяв лапами мое укрытие, так словно оно было тестом, а киса очень упорным кондитером, начала его стаскивать, при этом умудряясь стыкаться своим носом в мой. «Мяу!» — завывала она при этом на одной ноте в лучших традициях вымогателя. Спустя пять минут я не выдержала и, откинув одеяло, села в постели. «Ну!» — зло выдохнула, глядя на кошачью морду, по которой масляным пятном расплылось удовольствие. Убедившись, что я проснулась и залегать в постель обратно не собираюсь, Киса упругим мячиком спрыгнула на пол и, задрав скорпионий хвост, шустро потрусила в сторону кухни и села перед дверцей холодильного шкафа. Весь вид нахалки олицетворял нетерпеливое ожидание. Я лишь покачала головой, поражаясь наглости некоторых усатых, а затем распахнула створку охлаждающего артефакта, продемонстрировав абсолютно опустевшие при активном участии мантикоры полки. Киса. Посмотрела сначала на них, долго и печально, а затем обратила свой взор на меня. И столько укора было в нем, «Как ты могла так со мной?» читалось в ее янтарных глазах. Я же злорадно порадовалась тому, что вчера купила в булках лишь ужин, так что сейчас на кухне не было даже завалящей морковки. Это вселяло надежду, что киса поймет, тут перекусить больше нечем и, как говорится, пройдет любовь и стухнет в сельдерей. «Ну, к хозяину?» — зевая спросила я у мантикоры. Ответом мне был гордо задранный хвост удаляющейся кисы, которая покидала кухню. Я из любопытства последовала за ней. Интересно стало, как она покинет дом. Ну, хотя бы буду знать, какую дыру заткнуть, чтобы в следующий раз эта обжора сюда не забралась. Но к моему разочарованию зверюга и не думала уходить. Она вернулась ко мне в комнату и развалилась посреди кровати пузом кверху, намекая, что раз ее не кормят, то пусть ублажают. «Ну, знаешь», — зловеще протянула я, так и не определившись, возмущает или восхищает меня зашкаливающая самоуверенность кисы. Рука сама собой потянулась к универсальному орудию воспитания — которая практиковала кухарка в нашем приюте. Полотенце, которым я вчера сушила волосы, за ночь не успела просохнуть, и оно всей своей карающей мокростью обрушилось на наглое пузо. ау <свеческий чек> <свеческий чек> Взревела на весь дом мантикора, к которой еще никогда, похоже, не применяли столь грозное оружие. А ведь оно даже ее толком не коснулось, лишь прошлось вскользь, едва задев. Так что можно сказать... Я скорее обозначила удар, чем его нанесла. Серое мохнатое тело свечкой взвилось вверх, описало в воздухе сальто, сигануло бок и взлетело по портьере к карнизу. Оттуда и раздалось возмущенное шипение. Я посмотрела на эту инсталляцию, вздыбленная шерсть как форма праведного гнева и пожала плечами. Интересно, как скоро Фейри обнаружит побег своей любимицы и явится за ней? Я успею переодеться и зубы почистить. Гадать не стала. Решила узнать это опытным путем и отправилась в ванную. Пока остервенело орудовала щеткой, мне пару раз слышался из комнаты подозрительный шум. Но стоило выключить воду и затихнуть, пытаясь разобрать звуки, как все стихало. Я выдохнула, пытаясь мыслить рационально. Показалось, наверное, с этими внезапными визитами Мантикора и ее хозяина. Скоро и вовсе параноиком стану. Надо с этим что-то делать, потому что так дальше продолжаться не может. Пусть этот дивный лучше следит за своей питомицей. Иначе... а Что иначе, я так и не придумала. Воображение пасовало. Да и времени на мысли о месте особо не было. Стрелки хроносов незатейливо намекали, что «еще немного, и я начну опаздывать». Так что, вернувшись в комнату, я начала собираться. Натянула носки, джинсы, а вот любимая футболка куда-то подевалась. В отличие от Коти, которая все так же сидела под потолком, но уже не шипела, а выжидательно так наблюдала за мной, чуть опустив лапу с когтями. Их мантикора демонстративно растопырила, мол, только попробуй протянуть ко мне свои загребущие руки, чтобы меня отсюда снять. Я тебе сразу покажу, у кого тут правильные ноготочки. «И ты туда же!» — укоризненно выдохнула я, припомнив, как уничижительно Фейри смотрела на мой маникюр и взяла лежавшую на спинке стула блузку. Она была со свободным вырезом, свободного кроя, разлетаястой, и я обычно ныряла в нее, как в футболку, не удосуживаясь каждый раз расстегивать ряд мелких пуговичек. Вот и сегодня поступила так же. Только ровно в тот момент, как моя голова прошла в горловину, в дверь позвонили. Я поспешила открыть. На языке вертелась уже колкая «Вы сегодня припозднились». Но стоило распахнуть створку и увидеть Фейри, как распахнулось еще кое-что. Полы моей блузки. Ударяясь о порог и пол, застучали пуговицы, мастерски срезанные когтями одной наглой пушистой мстительницы. Осознав, чьих это рук, точнее лап, дело, я пришла в тихое бешенство. Разгон. От растерянности до состояния дикой фурии занял ровно три секунды. Дивный все это время сохранял гробовое молчание, видимо, мысленно копал могилу, организовывал траурную процессию и поминал недобрым словом одну развратную девицу в моем лице, которая решила совратить с собой неприступного ситхи. «Ну, зараза!» — прошипела я, первой отойдя от потрясения. «Ты у меня сейчас получишь». От сказанных мной слов дивный дернулся. Сначала глазом, потом острым ухом, а затем и весь. Но мне было не до фейри. Я, схватившись за полы блузки, распахнула их, а затем захлопнула и дверь. Перед самым аристократическим носом Ферри. Сама же стрелой бросилась в комнату, где засела мантикора. Она явно что-то почувствовав, как-то вся с и я схватилась за плотную ткань шторы и дернула вниз. Та предупреждающе затрещала. Киса протестующе заурчала. «Плевать! Я покажу этой мелкой паразитке, как меня подставлять!» Разом сломались и карниз, и психика, истошно завопившей мантикоры. Пушистая вместе с гординой полетела на меня. Миг, в котором смешались штора, я, карниз, киса и моя брань. Перед моим носом мелькнуло и жало. Вёрткое пушистое тело попыталось выскользнуть из моих рук. Но я была проворнее, а, главное, злее. Это-то и стало решающим. Мохнатая гостья протестовала, наверняка материла меня на своем кошачьем языке и дергалась в импровизированном мешке. Но вырваться не могла. В таком виде я и вручила ее Фейри, протянув упакованную мантикуру через порог дивному. «Сколько?» Фейри был, сама лаконичность. «Две сотки», — отчеканила я. «Это много». — заметил Ситхи. «Ну и сквалыга», — подумала я. Дивный скривился. «Вот втырх, он же мысли читает», — промелькнуло в голове. «Только когда вы их очень громко думаете и не выставляете ментальную защиту», — отозвался Фейри, ничуть не скрывая то, что только что бессовестно ковырялся у меня в мыслях. Хотя у меня все равно меньше нет. С этими словами он достал купюру и протянул мне со словами. «Кстати, маска у вас не очень». Вот кружево симпатичное. Только тут я сообразила, что желая отомстить мантикуре, напрочь забыла о том, что блузка у меня до сих пор на распашку и. Завидуете! фыркнула я, прикрываясь. Так зайдите в салон женского нижнего белья и купите. У вас такое же будет! И воображение тут же нарисовало дивного в кружевном исподнем. Уголок губ Фейри реального дернулся в подобие улыбки. Даже так! протянул он. «Да хоть как», рыкнула я. «Лучше скажите, когда это прекратится?» «Что именно?» педантично уточнил Ситхе. «Ваша мантикора и ее продуктовые налеты на мой дом. Вы ее сегодня кормили?» отчего-то помрачнел дивный. «Нет, она еще в прошлый раз все съела», ответила я. «Тогда, скорее всего, этот визит был последним», обрадовал меня Фейри и зачем-то добавил. «Древние артефакты» хорошо обучаемы». С этими словами Ситхе ушел, как всегда по-фаерийски, не прощаясь. А я лишь пожала плечами и поспешила переодеться, искренне надеясь, что Киса действительно не дура, и поняв, что сожрала здесь все, что могла, и больше еды не предвидится, больше не придет. А я, если не дура, то перестану думать о дивной язве и его мантикоре, И потороплюсь туда, где меня и кормят, и поят, и одевают, точнее, дают денег за все это, и любят сразу в мозг. В общем, на работу. Только сначала найду что-то с пуговицами, которые не отдельно от ткани. Стоило вспомнить о том, что сотворила с блузкой киса, как мысли сразу же вернулись к этой пушистой пакости и ее хозяину. Их-то обоих я и костерила, лихорадочно перебирая одежду в шкафу. Так уж случилось, что вещизмом я не страдала. Мой гардероб был вопиюще-аскетичным. Способствовала этому и зарплата. Но я старалась убедить себя, что просто бережливая, рациональная, экономная, какие там еще были красивые эпитеты, к слову, бедная. И вот сейчас так случилось, что одни мои вещи были в стирке, Другие куда-то подевались, и на вешалке из приличного остался лишь мой черный деловой костюм. Единственный празднично-похоронный наряд, в котором можно было и диплом защитить, и на собеседование пойти, и в последний путь кого проводить, и на торжество. Тем более сегодня вечер встречи выпускников приюта. Так что решено. Костюм. Тем более платьев в моем гардеробе и так не водилось. Казалось что носить их — какое-то особое врожденное умение. Вот кому-то дана гибкость от природы, кому-то магия, а кому-то умение красиво пройтись в этих струящихся юбках в пол, красиво откинуть плечи и показать все достоинства декольте. Я вот не умела, потому и считала, что платье — бесполезная трата денег, то ли дело костюм. Так что на работу я отправилась в нем». Между прочим, второй раз в жизни его в отдел надела. Первый был, когда пришла устраиваться. Только на этот раз решила не мучить ноги неудобными туфлями и натянула кроссовки. Закинула в сумку маску и эликсир против аллергии. Нужно было бы его выпить с утра, и так несколько дней уже пропустила. Но время поджимало, а крышка у бутылька была тугой. Решила, что хлебну по дороге. Пока еду в Чаробусе. И поспешила в отдел. Только вагончик был забит битком, А потом я бежала до отдела, а в общем забыла о зелье. А едва села на свое место, как Норрис, что был за своим столом напротив. Тут же поинтересовался. У тебя кто-то умер? С чего ты взял? Недоуменно посмотрев на перевертыша, спросила я. Давид у тебя такой, мрачный. Не сразу нашелся тот. Я помрачнела еще сильнее. Норд дернул ухом, как это умеют только оборотни и на всякий случай отодвинулся со словами. Но «Ну, не хочешь — не говори. Но если что, имей в виду, я всегда готов помочь, выслушать и поддержать». Усилием воли я заставила себя смолчать и сквозь тиснутые зубы поблагодарила Двуликова и поспешила натянуть слуховые артефакты и погрузиться в работу.